Охотники за привидениями О старом особняке, что стоял на холме на окраине города, ходили самые разные слухи. Кто-то рассказывал, что там каждое полнолуние собираются на шабаш ведьмы. И в эти ночи дом трясется и скрипит, и даже издалека можно услышать вопли и визги ведьминского веселья а в окнах мелькают разноцветные огни от самых разных колдовских заклинаний. Кто-то утверждал, что ведьмы ни при чем, а просто-напросто в дом в полнолуние приходят переночевать оборотни. И это именно они рычат и кричат. А когда они превращаются из людей в волков, то визжат и катаются по полу. От этого дом и трясется и цветные искры от их шкур освещают мутные молочные стекла изнутри. А кто-то с уверенностью заявлял, что дом населен призраками, и больше никаких объяснений уже не требовалось. Это же призраки. От них чего угодно ожидать можно. Дом, о котором шла речь... И правда был необычным Это было старое здание Выстроенное задолго до большинства строений в городке Поэтому формы его казались всем непривычными и чуждыми Да и стояло оно особняком Так что добраться до кованной решетки ограды по крутому склону холма Было не так-то легко Дерево строения от старости и непогоды потемнело настолько Что стало почти черным Окна помутнели и заросли паутиной так, что снаружи нельзя было разглядеть ничего, что находилось или происходило внутри Под высокой остроконечной крышей прижились вороны И своим хриплым карканьем они отпугивали от дома случайных прохожих Старый заброшенный сад — Весь порос бурьяном, и горький аромат полыни плыл над дорожками, когда ветер колыхал высокую траву. Древние яблони давно уже не приносили плодов, а если вдруг какое-то одинокое яблочко и вырастало в этом мрачном месте, то оно с самого начала было сморщенным и горьким. Взрослые строго-настрого наказывали не приближаться к старому дому на окраине города. И как бы ни было детям любопытно, страх и беспокойство пересиливали, и по заросшим тропинкам сада уже много лет не проходил ни один человек. Но между тем, действительно, каждое полнолуние в особняке происходили разные странные и необъяснимые события. Слышались скрипы, стоны и виск, летали разноцветные искры, а иногда весь дом, словно пытаясь вздохнуть, встряхивался и дрожал. Никто из горожан не знал истинных причин происходящего, но ближе всех к правде были те, кто рассказывал о призраках. В доме действительно обитало привидение. Одно. Это было маленькое, зеленоватое привидение по имени Бута. Весь лунный месяц оно спокойно дремало на чердаке старого особняка, а в полнолуние просыпалось, сладко потягивалось и... А давайте-ка подглядим за ним одним глазком, ведь сегодня как раз первый день Полнолуние Бута открыл глаза и сладко потянулся Он подергал сначала одной рукой, затем другой Пошевелил хвостом, он сам так называл ту часть своего призрачного тела Которая заменила ему ноги И взмыл под потолок своей спальни Вот и настало очередное полнолуние А значит, снова и снова он сможет развлекаться на полную катушку И пугать всех вокруг Будто на радостях заложил пару крутых виражей Вокруг старой пыльной люстры И полетел вниз по чердачной лестнице Вообще, пугать всех вокруг получилось бы гораздо лучше и веселее Если бы хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь захаживал в старый особняк Но бута был доволен хотя бы возможностью пугающе выскакивать из стен, угрожающе завывать и творить прочие увлекательные безобразия. Но помимо одиночества была и еще одна малюсенькая проблемка, с которой Бута сталкивался каждое полнолуние. Итак, Бута слетел с чердака на второй этаж, И, задорно завывая, пронесся по всем комнатам, проходя прямо через стены. Получилось просто замечательно, будто довольно сощурился и тем же маршрутом полетел обратно, завывая еще громче прежнего, и вылетев в последнюю комнату, которая когда-то была спальней хозяина дома, будто, в старом, потемневшем, пыльном зеркале, успел заметить свое отражение. «Привидение!» — испуганно пискнул Бута и чуть не лишился призрачных чувств. А дальше началась катавасия. Объятый трепетом призрак носился по всему особняку, испуганного пя и виржа. Когда он врезался в висящие на стенах картины, те сыпали красивыми разноцветными искрами. А когда пролетал стену вдоль, а не поперек, дом скрипел и дрожал. Вопли и паника продолжались до самого утра, пока обессиленный Бута не уснул на чердаке, а жители городка не вздохнули спокойно. В общем, да, все дело было именно в этом. Привидение по имени Бута, поселившееся в старом особняке, до дрожи в несуществующих коленках, боялось всех призраков». И примерно в то же самое время, когда Бута, всхлипывая и подрагивая, забылся беспокойным сном, у ворот сада старого особняка остановились несколько мальчишек и возобновили прерванный долгим подъемом на холм разговор. Враки и все это!» — уверенно заявил самый высокий и тощий из них. «Не бывает никаких привидений!» «Думаешь?» С сомнением переспросил второй, напротив, низенький и пухлый. «Угу!» — кивнул первый. «Уверен!» «А чего же тогда все эти звуки и прочая ерунда?» Поюжившись, поинтересовался третий, ржаво-рыжие волосы которого торчали во все стороны, как иголки у ежа. «Да откуда я знаю?» — беспечно махнул рукой первый. «Мало ли, дом ведь старый!» «И почему тогда нам туда нельзя?» — спросил, поправляя очки последний четвертый из компании. «Так ведь дом старый!» — повторил высокий и тощий. «Там, поди, все прогнило уже. Опасно, потому и не пускают никого. А истории о привидениях и ведьмах придумали, чтобы никому не хотелось туда залезть. И про оборотни еще!» — поежился низенький и пухлый. «И все равно...» «Мне от этого дома как-то не по себе». «Юджин, ты сам себе все выдумываешь», — фыркнул высокий и тощий. Несколько секунд все молчали, вглядываясь в глубины мрачного сада. «И как бы то ни было, мне кажется, что не так все просто», — заметил мальчик в очках. Все, кроме высокого, тощего предводителя ватаги, согласно закивали. «Да как вам доказать?» — вспыхнул тот. Навыдумывали ерунды А сходи туда, Терри Неожиданно предложил рыжий Ночью, сегодня Как раз полнолуние Над холмом повисла тишина И только ветер зашуршал Разросшийся в парке травой Мальчишки почувствовали Горький запах полыни А схожу Захарахурился высокий и тощий Терри И никаких привидений Ведьм там не увижу Принеси оттуда что-нибудь Продолжал Рыжий Чтобы мы знали, что ты действительно в доме был А не по саду гулял И принесу Насупился высокий тощий Может, не надо? С опаской переспросил низенький и пухлый Юджин Рейли, зачем ты его подначиваешь? Говорят же, нельзя в этот дом ходить А вот мне тоже интересно Включился в беседу мальчик в очках «Пусть будет эксперимент!» «Решено!» — стукнул ребром одной ладони по другой высокий и тощий предводитель компании. «Сегодня в полночь встречаемся здесь, и я пойду внутрь!» Все четверо опять замолчали, каждый со своими мыслями и чувствами. Горький запах полыни все еще плыл над холмом. Ближе к ночи погода испортилась Ветер усилился и нагнал облака, которые изредка брызгали на землю мелким колючим дождиком Круглая желтая луна лишь изредка проглядывала в прорехах туч, а большую часть времени тьма над городком была почти непроглядной Высокий и тощий мальчишка карабкался по крутому склону холма, цепляясь руками за жесткие стебли сухой травы, осторожно и наугад переставляя ноги и тихонько ворчал себе под нос. Даже если прислушаться, нелегко было бы разобрать его речь, но по недовольным интонациям и отдельным словам можно было догадаться — что высокий и тощий мальчишка по имени Терри недоволен своими друзьями, которые не только не верят в очевидные утверждения и требуют каких-то глупых доказательств, а еще и выбрали для этого такую неудачную ночь. На вершине холма его уже ждали двое. Рыжий Рейли — тот самый, что предложил идти внутрь дома и мальчик в очках — который сейчас держал в руках зажженную свечку, прикрывая ее рукой от порывов ветра. «Ну и ночка!» — вместо приветствия заметил высокий и тощий. «Меня чуть не сдуло, пока залез!» «Самое подходящее для ведьминского шабаша!» — хмыкнул рыжий. «А я все-таки думаю, что там привидение!» — повел плечами мальчик в очках. — Но ты прав. Погода неприятная. Замерзнем, пока тебя дожидаться будем. — Пойдем со мной, — недовольно бросил высокий и тощий Терри. — Внутри погреешься. — Нет, спасибо, — покачал головой мальчик в очках. — Я как-нибудь обойдусь. — Как думаете, Юджина ждать дальше будем? — сменил тему рыжий Рейли. — Толку-то, — почесал затылки затылке высокий и тощий. Ему почти никогда сбежать не удается В окно не вылезет А иначе родители обязательно услышат Ребята! Раздался откуда-то снизу дрожащий голос Я здесь! Давай, лезь скорее! Сложив ладони рупором Прокричал ему высокий и тощий А то холодно на ветру Через несколько минут Показался четвертый мальчик из компании Он немного запыхался, но выглядел довольным «Я себе к окну ветку подогнул», — поделился он «Теперь можно удобно вылезти, и тихо, и не услышит никто» «Голова!» — одобрил рыжий «И правда умно!» — согласился мальчик в очках Высокий тощий ничего не сказал, только потянулся Покрутил головой, разминая шею, и спросил «Но ну, я пошел!» «Иди!» — подтолкнул его в спину рыжий. «Свечку возьмешь?» — протянул ему источник света мальчик в очках. «У меня еще есть!» «Сейчас возьму!» — согласился высокий и тощий. Он ловко перелез через высокую кованную ограду, узор которой словно специально был создан, чтобы проще было по нему лазить. Соскочил на землю и просунул руки сквозь ограду. «Давай свечку!» скомандовал высокий и тощий, а, забрав ее из рук друга, тут же развернулся и решительно зашагал в сторону дома, не глядя на друзей. Те, столпившись и прикрываясь от ветра, тут же принялись зажигать новую свечу. Оставаться на неуютном холме в тени мрачного сада без хотя бы маленького огонька им не хотелось. Высокий и тощий мальчишка пробирался сквозь заросший сад. По дороге к особняку он успел спугнуть лисицу, которая, видимо, устроила себе нору где-то под корнями старых яблонь и вздрогнул, когда та с недовольным тявканьем кинулась прочь. «Вот лисы — это не привидение!» Непонятно зачем буркнул он себе под нос. На самом деле... Высокому и тощему предводителю маленькой компании местных мальчишек было страшно. С каждым его шагом дом казался все больше, темнее, мрачнее и ужаснее. Терри сглотнул, крепче сжал в руки свечку и зашагал быстрее. Вернуться сейчас было бы стыдно и позорно. Вряд ли друзья стали бы смеяться или дразнить. Скорее всего, они сами бы только обрадовались, что их товарищ не полез в старый и страшный дом. Но высокий и тощий мальчишка знал, что если струсит окончательно, не простит сам себя. «Да и как потом можно что-то утверждать, если свои же слова подтвердить не можешь?» За этими размышлениями он добрался до самого дома и остановился перед высокими дверями. «Заперто, конечно!» — сам себе буркнул под нос Терри. «Значит, будем искать окно!» Можно, конечно, было просто-напросто швырнуть в ближайшее стекло камнем, но мальчику не хотелось не беспокоить шумных ворон, которые гнездились под крышей. Ни что-то ломать в этом старом и странном месте. Так что он начал медленно обходить особняк кругом. Удача улыбнулась ему почти сразу же. Стоило завернуть за угол, и высокий тощий мальчишка увидел выбитое стекло. Окна располагались достаточно высоко, но он подпрыгнул, ухватился руками за карниз и ловко подтянулся. Свечку пришлось оставить внизу, припрятав за несколькими камнями и крупными осколками стекла и надеяться, что она не успеет погаснуть. Терри спрыгнул с подоконника на пол и оказался внутри старого особняка. Словно подчеркивая этот момент, где-то вдалеке раздался первый раскат грома. И ровно в ту же секунду на чердаке пробудилось привидение по имени Бута. Изнутри особняк выглядел примерно так, как себе мальчишка и представлял: темным и пыльным, но оказался не столько страшным, сколько жалким. Только тишина немного давила и создавала неприятное ощущение. Страх в душе Терри тут же улегся. А я говорил! Буркнул он себе под нос. Так, чтобы отсюда взять? Вся мебель и даже разная утварь стояла на своих местах. Но не отломаешь же дверцу шкафчика. А какой-нибудь мусор тоже нельзя принести. Его и на улице можно подобрать, не забираясь в дом. Высокий и тощий мальчишка оглядывал комнату как вдруг на втором этаже особняка раздался громкий виск и душераздирающий вопль. И в тот же момент сквозь потолок пролетело самое настоящее, светящееся бледным зеленым светом привидение и скрылось в одной из стен. Испугаться высокий тощий Терри просто не успел, да и удивиться толком тоже. Он молча проводил взглядом странное явление и, понизив голос, протянул «Интересно». В очередной раз, испугавшийся своего отражения в зеркале Бута, в панике носился по многочисленным комнатам старого особняка, как вдруг в его призрачную голову закрылась неожиданная мысль Привидению показалось, что пару-тройку стен назад он видел человека. Настоящего живого человека, которого можно напугать. Будто притормозил, потом перестал кричать, развернулся и полетел обратно. Высокий и тощий мальчишка как раз осторожно пробирался через раскиданный по полу мусор к двери в стене. За которой исчезло зеленое привидение, когда это самое привидение из этой самой двери высунулось, Бу! грозно сказала привидение. Ага! кивнул высокий и тощий мальчишка, и начал привидение самым бесцеремонным образом разглядывать. У, -у, -у, -у! протяжно завыло привидение. И даже так приподнял одну бровь мальчишка, будто. Опешил. Он, конечно, давно не пугал людей и кое-что мог подзабыть, но стоящий напротив него нескладный человек даже бровью не повел. Точнее, бровью как раз повел, но от этого почему-то стало еще обиднее. Почему же он не желал бояться?» Высокий и тущий мальчишка со все возрастающим интересом смотрел на паникшие привидения. Страха не было. Его полностью заменило любопытство, тем более что призрак был довольно забавным. «Эй!» — позвал морок Терри. «Ты меня слышишь?» «Слышу!» — печально отозвал Сабута. «Круто!» — хмыкнул мальчишка. «Так значит...» В этом доме и правда живут привидения. Только одно. Я ответил Бута и хлюпнул призрачным носом. Яркая вспышка молнии осветила небо. Раздался грохот грома, и привидение вдруг сорвалось с места и с воплем унеслось прочь. В этот раз Терри, не подозревавший о зеркале за своей спиной, все-таки немного испугался, главным образом, от неожиданности. Привидение с воплями полетало по дому, порой рассыпая разноцветные искры, и вновь вернулось в комнату, где мальчишка его терпеливо дожидался. «Извини», — буркнул Бута, — «я испугался». «Ты?» — не поверил Терри. «Да». Не поднимая взгляда, кивнул призрак и неожиданно для самого себя сознался. «Я привидений ужас как боюсь!» «Ты!» — окончательно изумился высокий тощий мальчишка и громко расхохотался. «Сам знаю, смешно!» — уныло подтвердил Бута. «Но тут уж ничего не поделаешь!» Да поделаешь, вытирая выступившие на глазах слезы, выдавил из себя высокие тощий Терри. Просто захотеть надо. Я, знаешь, как боялся, пока до сюда дошел, а потом ничего, перестал. Кстати, сменил тему Бута, а зачем ты сюда пришел? Я давно уже никого здесь не видел. Даже испугать некого. Да потому и не видел, что тебя и так все боятся. — хмыкнул мальчишка — каких только историй об этом доме не рассказывают Людям даже к воротам подойти страшно Не то что по саду пройтись, а уж внутрь залезть — Бояться? — удивился Бута — Почему бояться? — Да потому что ты тут шумишь, вопишь и искришься Мальчишка чуть было снова не рассмеялся, но сдержался «Люди боятся того, как ты боишься!» «Правда?» — удивился Бута. «Как же так? Это...» «Угу...» «Правда, правда!» Мальчишка хотел потрепать привидение по плечу, но не придумал, как это сделать, а поэтому не стал. «Так значит, я, как настоящее взрослое привидение, всех пугаю!» — воспрял духом Бута. Точно, посмеиваясь, подтвердил Терри. Но ничего себе! Погрузился в свои мысли призрак. Эх, вот еще бы кого-нибудь напугать отдельно, так сказать лично, чтобы я из стены выскочил и бу! Я к тебе в следующий раз Юджина приведу. Еще пару умников, хмыкнул мальчишка. Уверен, тебе понравится. «Спасибо!» Бута хотел обнять мальчишку, но не придумал, как это сделать, а поэтому не стал. «Кстати, а ты-то зачем в дом залез, если его все так боятся?» «Да я хотел доказать, что никаких привидений тут нет!» Почесал затылок высокий и тощий мальчишка. «А получилось совсем наоборот!» «Ты не расстраивайся!» Сочувственно откликнулся Бута. «Зато...» «Ты мне помог!» «Как помог?» Удивился Терри «Я пока только пообещал Рассказал, что я и так всех пугаю Раз!» Начал загибать призрачные пальцы Бута «Пообещал друзей привести. два А еще сказал, что страх можно победить Я теперь постараюсь Только смотри, не перестарайся!» Посоветовал мальчишка «А то перестанут тебя в городе бояться!» «И полезут в дом все, кому не лень!» «А я их тут встречу!» — Потер руки Бута. «Я ему строю!» «Нет, нет!» — он замотал головой, увидев, как мальчишка сурово насупился. «Я сильно пугать не буду. Я же не злой. Так, немножко!» «Чтобы рассказывали потом друг другу страшные истории!» «Ты смотри!» — пригрозил ему пальцем Терри. «А то я ведь тебя не боюсь!» «Понял, понял», — покивал Бута, «все будет осторожно и аккуратно». «Ну, то-то», — кивнул высокий тощий мальчишка и хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Мне же нужно отсюда что-нибудь притащить, чтобы доказать, что я был в доме. Ты не знаешь, что бы подошло?» «Знаю», — кивнул Бута, «смотри, вон там, на комоде». Трое оставшихся друзей сидели на корточках вокруг свечи, закрывая ее от ветра и накрапывающего мелкого дождика. — Что-то он долго, — неуверенно спросил низенький и пухлый. — А по-моему, нет, — пожал плечами рыжий. — Вообще-то ему уже должно было хватить времени дойти до дома и вернуться обратно. Если только он не задержался внутри... Начал мальчик в очках. бу Раздалось над ними. Все трое подпрыгнули от неожиданности. «Потеряли меня!» Сказал высокий и тощий мальчишка, Спрыгивая с высокой кованной ограды. «Все! Сходил! И доказательство принес! Смотрите!» Друзья сгрудились над предметом В руках высокого и тощего. Это оказалось старое потемневшая от времени фотография в резной рамке. Человека, запечатленного на клочке бумаги, было почти невозможно разглядеть. Угадывался только в долговязой фигуре мальчишка, вряд ли старше четверых друзей. «Чья эта фотография?» — неожиданно тихим голосом спросил Рыжий. «Того привидения, что живет в доме!» Широко улыбнулся Высокий и Тощий. До того, как он стал привидением, конечно. «Как так?» — удивился мальчик в очках. «Ты же говорил, что в доме...» «А пойдемте завтра туда, со мной!» — ухмыльнулся Высокий и Тощий. «И сами все поймете!» Молния светила ночной сад и четырех друзей, а из дома донесся вопль буты... То ли испуганный, то ли счастливый. Следующая ночь, в противовес предыдущей, выдалась полетнему летнему теплой. Большая, круглая, желтая луна на совершенно чистом небе заливала все вокруг ярким, хоть и немного призрачным светом. Слабый ветерок почти не шевелил сухой ночной воздух, и пламя свечи, которую держал мальчишка в очках, стояло ровно, не колыхаясь. «Сэмми, ты откуда столько свечей взял?» — болтал рыжий Рейли, дожидаясь остальных друзей. «Тебе от матери не влетит, когда она пропажу обнаружит». «Я, кажется, уже просил не называть меня Сэмми», — попросил очки мальчишка. «Мое имя — Сэмюэль, а свечи я купил на карманные деньги, поэтому никто меня ругать не будет». «Тратить деньги на свечи?» — удивленно хмыкнул Рейли. «Да ты правда странный, Сэмми. Деньги надо тратить на развлечения». «А что мы тут сейчас делаем, если не развлекаемся?» — парировал Сэмюэль. «И я снова прошу тебя, не надо ссориться». Над склоном холма показалась голова Юджина. «А что, тыри еще нет?» «Струсил, наверное», — смешно наморщил нос рыжий мальчишка. «Вчера перебоялся, вот сегодня и не пришел». «И мы не ссоримся», — с достоинством отметил мальчишка в очках. «Мы дискутируем». «Опять сложные слова», — замахал на него руками рыжий Рейли. «Прекрати уже, Сэмми». «Не обращая на него внимания, Сэмюэль!» Примеряющий улыбнулся низенький и пухлый Юджин. «Ты же знаешь, он со всеми так!» «Знаю!» — кивнул Сэмюэль, поправляя очки. Где-то ниже по склону холма раздался шорох. «Терри, это ты?» — позвал рыжий. «Я!» — послышалось в ответ. «Что? Не передумали идти в дом?» Все Честно промолчали. За прошедшие сутки каждый из них не раз подумал, что все истории об особняке и предостережения насчет таящихся там опасностей кто-то когда-то придумал не просто так. С другой стороны, вот Терри вчера сходил, и все в порядке только почему-то поверил в привидения, о которых раньше отзывался пренебрежительно. «Неужели...» «Не передумали!» — тряхнул головой рыжий Рейли. «Не думай, что ты тут самый храбрый!» Низенький и пухлый Юджин только вздохнул. Сэмюэль хранил молчание. Терри оказался перед друзьями и хитро осмотрел троицу. «Готовы? Тогда вперед!» Он махнул рукой и подал пример первым, перелезая через кованную ограду. Остальные по очереди преодолели преграду, передавая свечу из рук в руки, и через минуту высокий и тощий Терри повел свою ватагу по ночному саду. «И совсем не страшно», — заметил рыжий Рейли, когда они остановились перед особняком. «Но, может быть, совсем чуть-чуть», — честно сознался низенький и пухлый Юджин. «Как мы попадем внутрь?» — поинтересовался Сэмюэль. «Я так понимаю, ключа у тебя нет. Через окно!» — махнул рукой Терри. «Давайте сюда!» Терри залез в дом первым и начал помогать остальным. Низенького и пухлого Юджина пришлось подсаживать вдвоем да еще и тянуть за руки. Сэмюэль оттолкнулся от сложенных замком рук Рейли и подтянулся в окно без помощи Терри. А вот самому рыжему Рейли пришлось хорошенько подпрыгнуть и, несмотря на всю свою независимость, ухватиться за руки Терри и Сэмюэля. Наконец, когда все четверо оказались в комнате и отдышались, пришло время осмотреться. Сэмюэль зажег очередную свечу и поправил очки. «Осторожнее с огнем», — предостерег он. «Главное — не устроить пожар». «Это ты себе скажи, Сэмми. Ты же у нас разгоняешь тьму», — огрызнулся рыжий Рейли. Он храбрился больше всех, но как раз потому, что никак не мог унять дрожь в коленках. Даже Юджин, казалось, успокоился, оказавшись внутри и не обнаружив там ничего ужасного. «Рейли!» — задушевно обратился к нему мальчишка в очках. «Я уже тысячу раз спросил тебя, Рейли!» — перебил его высокий тощий Терри. «Ты так крутишь своей рыжей головой, что она свещает все получше свечи Сэма! Так что успокойся и...» ребят. — Не надо ругаться, пожалуйста, — почти по привычке просил Юджин. Пока мальчишки беззлобно спорили в комнате на первом этаже, на чердаке раздался шорох. Зеленоватое привидение по имени Бута проснулось и сладко потянулось. Помахало руками и хвостом, сделало круг под потолком чердака и, наконец, услышал непривычный шум в доме. Ага, тихонько воскликнул Бута. Гости, ну, я их сейчас напугаю. Раздумывая о том, можно ли сказать, крадется про того, чьи ноги не касаются земли, да и у кого самих этих ног вообще нет, Бута прокрался вниз по лестнице на первый этаж и приблизился к двери, из-за которой доносились голоса. Повисел в воздухе одну секунду и пролетел сквозь дверь, завывая бу. -у -у -у. Результат не заставил себя ждать. Больше всех храбрившийся рыжий Рейли закричал громче всех. Всегда спокойный и уравновешенный Сэмуэль присоединился к нему, хотя и не так звонко. Зато низенький и пухлый Юджин только восхищенно вздохнул, разглядывая призрак. Сам же Бута, забывший о висящем между окнами зеркале, завизжал от страха и немедленно скрылся за дверью, завывая от страха. Высокий и тощий Терри покатывался со смеху, глядя на друзей «Знакомьтесь, это будто!» — выдавило на себя сквозь хохот Рейли и Сэмуэль кричать перестали И теперь недовольно поглядывали на не испугавшегося Юджина Терри же смотрел на низкого и пухлого друга с уважением полупрозрачная голова привидения с зажмуренными глазами просунулась сквозь дверь. Ты! попросил Бута. «Сними уже это зеркало, пожалуйста!» «Да легко!» Высокий и тощий мальчишка обошел друзей и осторожно снял с гвоздя старое потемневшее зеркало в тяжелой раме, опустил его на пол и осторожно прислонил к стене. «Давай, открывай глаза!» Больше не страшно. Спасибо. Поблагодарил призрак, раскрывая глаза. Всем привет. Я Бута. У -у -у -у -у -у -у -у. Страшно? Не страшно. Хмыкнул уже успокоившийся рыжий рейли. Тот-то ты вопил, как заводская сирена. Довольно зажмурился Бута. Это мои друзья. — представил всех Терри. — Сэм, Рейли и Юджин. — Сэмюэль! — поправил мальчишка в очках. — Приятно познакомиться. — Угу! — хмуро кивнул Рейли. — Юджин же! — просто немного смущенно улыбнулся. — Спасибо, Терри! Твои друзья отлично пугаются! — кувыркнулся под потолком Бута. Рыжий Рейли бросил на высокого и тощего друга уничижающий взгляд. «Не обижайтесь», — попросил свою компанию Терри. «Это наш маленький подарок для Буты. Он очень любит всех пугать, но ему это очень редко удается». «И ты не смог отказать ему в этом удовольствии», — Понимающе кивнул Сэмюэль и поправил очки. «Ничего страшного, мы не обижаемся». — согласился Юджин. — Тем более, что это не так страшно, как привидение на ферме моей тетушки Мэк. — Я тебе уже говорил, нет никакого привидения на ферме твоей тетки, — начал было высокий и тощий тыри, но вдруг осекся. — Хотя теперь уже не знаю. Может, и есть... Привидение? Затрясся и заозирался по сторонам призрак. Настоящие привидения? Да, ребята, у нас проблема. Будто боится привидений, со вздухом подтвердил Терри. Юджин осторожно улыбнулся. Рыжий Рейли несмело хихикнул. Сэмюэль удивленно поднял брови И через секунду все уже хохотали, забыв прошлые обиды «Сам понимаю, смешно!» — развел руками Бута «Вот так и есть! Эх, был бы я живым! Я мог бы выгнать всех других призраков и никому не бояться, но...» «Выгнать?» — переспросил Юджин «А как?» А то тетушка Мэг постоянно жалуется, что привидение пугает кур, шумит по ночам, да еще и молоко от него киснет. А это идея, — воспрял высокий тощий Терри. Будем охотниками на привидений, будто нам поможет. И будет только рад, если мы будем выгонять всяких там вредных призраков, а сам сможет пугать кого только захочет. Звучит интересно, потер руки рыжий Рейли, которому очень хотелось скорее забыть о своих не слишком мужественных воплях. Я не прочь побыть охотником на привидений. И все-таки, что нужно, чтобы выгнать привидение? Поинтересовался Сэмюэль, поправляя очки. Вдруг нам необходимо какое-нибудь особое оборудование или магическая сила? «Нет-нет, все очень просто», — замахал призрачными руками Бута. «Все, что вам нужно, это наступить на его тень». «Всего-то! Значит, завтра идем выгонять призрака с фермы твоей тетки!» — радостно постановил рыжий Рейли. «Готовься, Юджин!» «Погоди-погоди», — остановил его Терри. «Как мы наступим на тень? Привидения же прозрачные!» «Вообще-то...» Вступил в диалог Сэмюэль, поправляя очки. Скорее, полупрозрачные. А значит, что при достаточно ярком свете сможешь увидеть немного бледную, но тень. — Значит, все-таки готов, Сайю, Джин, хлопнул друга по плечу рыжий Рейли. — Договорись там, что ли, с родителями, чтобы нас туда пустили. — Что, так и мы скажем, придем ночью за привидением. — замялся Юджин. — Они вряд ли поверят. — Мы поступим иначе, — покачал головой Сэмюэль. — Скажешь родителям, что мы хотим переночевать на ферме, и за это готовы немного помочь по хозяйству. И родители, и твоя тетушка будут рады, а мы окажемся как раз там, где хотим. Придется, конечно, днем поработать... Зато ночью мы станем настоящими охотниками на привидений «Отлично, Сэм!» — хлопнул в ладоши высокий и тощий Терри «Так и поступим, Бута, встретимся там Будешь нам помогать, ежели чего Меня зовут Сэмюэль» — пробормотал мальчишка в очках День прошел... В несложной, но скучной работе на ферме тетушки Юджина Весьма бойкой и разговорчивой дамы Четверо мальчишек прилежно пололи грядки Кормили кур, разбирали хлам в старом сарае Думая лишь о том, что предстоит им ночью Вот же удача, шумно радовалась тетушка Мак. «Вот уж не думала, что такая помощь придет. Ежели вам так нравится, так можете хоть каждый день тут ночевать. Вон еще сколько дел переделать надо». «Спасибо, тетя Маргарет, но одного дня нам, надеюсь, хватит», — вытер под солба «Что, кажется, закончили?» «Так и быть», — тетушка Мэк обмахнулась полотенцем, которое держала в руках. «Ужин уже готов. Покушайте, да и ложитесь спать». «Устали, наверное, сегодня?» «Очень устали!» — выдохнул низенький и пухлый Юджин. «Зато помогли вам, тетушка!» Рыжий Рейли старательно покивал, а когда тетушка Мэг скрылась в доме, подмигнула остальным. «Нас сегодня ждет интересная ночка!» — понизив голос, воскликнул он. «Сэмми, ты уже придумал, как нам выбраться из дома?» Разумеется Сэмюэль со вздохом поправил очки Пока вы работали в сарае Я подготовил все Для того, чтобы охотники на привидений Смогли поохотиться Отлично Хлопнул в ладоши Высокий и тощий Терри Тогда все за мной И мальчишки Змейкой потянулись в дом За своим предводителем За ужином Юджин как бы невзначай завел разговор о привидении. «А что, тетушка Мэк? немного смущаясь, спросил он. «Не досаждает ли вам больше призрак, о котором вы рассказывали? А то вдруг он испортит все, что мы сделали за сегодня». Тетушка Мэг всплеснула руками, выронив ложку и затараторила. Это ужасное привидение вчера снова перепугало мне всех кур. И молоко скисло, целое ведро. А ведь я его только на закате выдаила. В сарае всю ночь что-то грохотало. Это просто ужас и кошмар. «Как жаль», — покачал головой Юджин. «Надеюсь, сегодня оно не появится. Зря надеешься». Подбоченилась тетушка Мэг. Каждое полнолуние, как по расписанию. Лучше бы почтальон приходил так точно, как прилетает это ужасное привидение». Высокий и тощий Терри внимательно слушал. Сэмюэль задумчиво поглядывал на возмущающуюся тетушку Мэг поверх очков, и только рыжий Рейли не мог сдержать широкую довольную улыбку. «Спасибо, тетя Маргарет, очень вкусно!» — опомнился он прежде, чем она спросила о причине этой улыбки. Остальные тоже поблагодарили за ужин и отправились в выделенную им комнату. Ферма тетушки Юджина была большой. В лучшие времена тут жило по десятку наемных работников из ближайших городков. Однако сейчас тетушка уже не вела дела с таким размахом. Строения обветшали и поблекли, да и земли понемногу распродавались. Половицы старого дома поскрипывали, когда мальчишки гуськом шли по узкому темноватому коридору, освещая себе путь свечой. — И какой наш план? — потянулся рыжий Рейли, устраиваясь на узкой кровати. Когда тетя Маргарет ляжет спать, мы откроем окно и вылезем наружу, поделился своими мыслями Самиль. Но где нам искать этого призрака? В курятнике? В коровнике? В сарае? Я думаю, мы услышим, хмыкнул Терри. К тому же нам поможет Бута, если найдет дорогу до фермы. «Мы ему все подробно объяснили», — зевнул Юджин. «Не спи», — помахал перед его лицом ладонью Рейли. «Кажется, все тихо». Мальчишки несколько секунд прислушивались к тишине старого дома, затем еще немного подождали, убеждаясь, что тетушка Мэг не собирается вставать с кровати, и бесшумно отворили окно. По очереди вылезли на холодную, чуть влажную траву и вдохнули свежий ночной воздух. Охота на привидений началась. Друзья на цыпочках перебегали от дома к сараю, от сарая к амбару, от амбара к коровнику, от коровника к старому сараю — и прислушивались к происходящему. На ферме тетушки Мэг царила полная тишина. «А может, твоей тетке все показалось, и никакого призрака тут вообще нет?» — повернулся к Юджину Терри. «Мало ли, от чего у нее грохот в сарае. Может, грабли упали?» «Я не знаю», — немного покраснел Юджин. «Я его сам никогда не видел». «Только по тетушкиным рассказам!» Рейли почесал в затылке, Сэмюэль поправил очки. «Эй, ребята, вы тут!» Раздался из-за дома немного дрожащий голос. «Бута!» — негромко откликнулся Терри. «Мы за домом! Давай к нам!» Из-за угла показалось дрожащее зеленое привидение. «Я вас все-таки нашел!» — с видимым облегчением обрадовался призрак. «А знаете, как трудно искать нужную ферму с закрытыми глазами?» «А зачем ты глаза закрыл?» — не понял рыжий Рейли. «Летел бы с открытыми!» «Ты знаешь, сколько окон и витрин в этом городке?» — вопросом на вопрос ответил Бута. «И во всех я отражаюсь!» «Логично!» — кивнул Сэмюэль. «А раз ты сквозь стены проходишь, тебе и бояться нечего!» «Умно!» Высокий и тощий Терри только головой покачал, продолжая прислушиваться к происходящему на ферме. Ничего не происходило. «Похоже, зря ты героически сюда добирался!» — кивнул он Бути. «Привидением тут и не пахнет! Похоже, тетка Юджина его выдумала!» — Как же не пахнет, — удивился Бута. — Еще как пахнет. Там оно, в сарае. — Шутишь? — недоверчиво обернулся к нему Терри. — Нет, — помотала головой привидение. — А вы не чувствуете? — В сарае, — говоришь, — уточнил рыжий Рейли, потирая руки. — Охотники готовы? — Готовы, — решительно ответил за всех высокий и тощий Терри. Сэмюэль и Юджин кивнули. Первый спокойно, второй немного волнуясь. «Вперед!» — скомандовал Терри и первым же выполнил свою команду в два больших прыжка, очутившись у двери сарая и приоткрыв их. В образовавшуюся щелку можно было хорошо рассмотреть привидение. Бледно-желтое оно кружило под потолком, собирая там какую-то сложную конструкцию из разных садовых инструментов Судя по всему, эта конструкция вот-вот должна была с грохотом сверзиться на пол и в очередной раз напугать тетушку Юджина Охотники на привидений прильнули к щели между дверьми сарая после небольшого спора между Рейли и Сэмюэлем, рост которых был примерно равным, будто колыхался где-то за их спинами. И какой у нас план? поинтересовался Сэмюэль. План? переспросил Терри. Пойти и выгнать призрака, прыгнуть ему на тень. Вот и все. «Это не план», — вздохнул Сэмюэль, поправляя очки. «Это только общая идея». «Не умничай, Сэмми!» Покровительственным тоном оборвал вурели, отвоевавший себе более высокое место у щели между дверьми. «Это отличный план, а мы крутые охотники на привидений». «Меня зовут Сэмюэль», — прошептал уязвленный мальчишка. «А может...» Не смело начал Юджин, но его не услышали Терри распахнул тяжелые двери достаточно широко, чтобы охотники на привидений смогли спокойно пролезть внутрь И попытался тихо, чтобы не разбудить тетушку Юджина, но убедительно крикнуть «Эй, привидение! А ну оставь лопату в покое!» Не ожидавший такого развития событий бледно-желтый призрак от удивления лопату и правда выронил, а затем состроил страшную гримасу и кинулся на мальчишек, грозно завывая. Бу! -у -у -у! Терри пискнул Рейли, прыгай на его тень скорее! «Не видно тени!» — прошепел высокий и тощий предводитель охотников на привидений, уворачивающийся от летящего на него призрака. «Тут слишком темно! Открывайте двери шире!» Сэмюэль и Рейли безропотно схватились за створки дверей сарая и потянули их в стороны. Призрак, которому не удалось напугать Терри завываниями и ужинками, решил попытаться сделать это иначе. Заложив крутой вираж по сараю, он схватил упавшую лопату и теперь несся на высокого и тощего мальчишку с оружием в руках. «Бута!» «Почему ты не предупредил, что призраки могут хватать предметы?» Высокий и тощий Терри с удовольствием закричал бы это в полный голос, но пришлось яростно прошептать, вертя головой в поисках пути для отступления. «Что-что? Я не расслышал!» Сквозь стену показалась голова Буты. Поняв, что сейчас случится, Терри вздохнул, прикрывая лицо ладонью. Увидев другое привидение, будто завизжал и начал носиться кругами под потолком сарая, завывая от страха и не видя ничего на своем пути. Не ожидавший такого развития событий, бледно-желтый призрак с фермы тетушки Мэг снова выронил лопату и начал также беспорядочно метаться от буты. «Готово!» — раздалось от дверей. Бледный лунный свет хлынул в сарай, и на полу стали отчетливо видны две неяркие тени. «Я не могу понять, где чья тень!» — Ты крутил головой по сторонам. Будто да прекрати же ты кричать и лети наружу!» Впервые, за долгое время столкнувшийся не со своим отражением, а с настоящим привидением, будто не слышал. Две тени метались по полу, и Терри никак не мог определить их обладателей «Что же делать?» — сквозь зубы процедил высокий и тощий предводитель охотников на привидений Между тем бледно-желтый призрак понял, что опасности со стороны Путы ждать не нужно Поэтому прекратил свои метания и снова схватился за лопату, нацелившись на Терри Оп! «Тихо!» — сказал Юджин, наступая на одну из теней. На секунду в сарае стало совершенно тихо. Даже будто под потолком притормозил и замолчал. Через мгновение лопата упала на пол, а бледно-желтый призрак начал стремительно съеживаться под ботинок Юджина. «Еще один миг!» И в сарае остались только охотники на привидений, да висящие под потолком будто. «Все?» — осторожно переспросил Юджин, боясь поднять ногу, под которой скрылся призрак. «Все!» — хором выдохнули остальные. «Ого! Ничего себе!» — воскликнул рыжий Рейль. «Это было здорово, ребята! Мне просто жуть как понравилось!» Вы не знаете, в городе есть еще призраки В одном из окон дома зажегся свет Кажется, мы разбудили тетю Маргарет, заметил Сэмюэль Так что давайте-ка быстро вернемся в нашу комнату Бута, лети домой, мы заглянем к тебе завтра Юджин, ты герой ночи А теперь бегом Охотники на привидении в одну секунду превратились в обычных мальчишек, которым может хорошенько влететь, если тетушка Мэг сейчас обнаружит их в сарае и припустили к дому. Унявший панику Бута крепко зажмурил глаза и поплыл сквозь стену сарая в сторону своего особняка на холме. Злобное привидение с фермы тетушки Юджина — «Было побеждено раз и навсегда».